Глава 34 Абсолютная тьма и тепло, ласкающее меня со всех сторон. Я в аду? Разве? Но нет. Конечно, нет. Голова просто раскалывалась, но мозг понемногу заработал. Раздался громкий щелчок, а затем… затем крышка анабиозной ванны отошла в бок. Продолговатый гроб, сделанный под врида, был утоплен в пол, и сейчас холост стояла надо мной. На ее шести ногах были надеты тросы, не дающие ей бесконтрольно улететь. Она подогнула передние ноги, и стебельковые глаза свесились вперед, чтобы посмотреть на меня. «Пора просыпаться, мой друг», — сказала она. Я твердо знал, что в такой ситуации следует узнать в первую очередь. Я помнил, как это сделал Хан Нуньян Синг. «Сколько прошло?» – спросил я. «Больше 400 лет», – ответила Холлус. «До Земле сейчас две второй год». «Так просто?» – подумал я. «Больше четырех столетий прошло мимо меня!» Так просто. Те, кто устанавливал анабиозные ванны были достаточно разумными, чтобы не ставить их на центрифугах. Сомневаюсь, что сейчас я бы удержался на ногах. Холос протянула мне правую руку, и я схватился за нее левой. Простое золотое кольцо на безымянном пальце внешне нисколько не изменили ни заморозка, ни время. Холос помогла вытянуть меня из черной керамической ванны. Затем она отпустила ногами тросы, и мы поплыли сами по себе. «Мы больше не тормозим», – сказала она. «Почти добрались до того, что осталось от Бетальдейсы». Я был обнажен. Почему-то мне было неловко, что инопланетянка видит меня без одежды. Но вещи меня уже дожидались. Я быстро облачился в синюю футболку и пару мягких штанов цвета хаки, ветеранов моих раскопок. Мне было сложно сфокусировать зрение. Во рту пересохло. Должно быть, Холлус это предвидела. У нее при себе была полупрозрачная бутылка с водой. Фархельнорцы никогда не охлаждают воду. И сейчас это было даже кстати. Последнее, что мне сейчас хотелось, так это что-нибудь ледяное. «Меня должны осмотреть», – предположил я, закончив выдавливать воду в рот. «Нет», – ответила Холлус. «Все делалось автоматически. За твоим состоянием следили постоянно. Ты в полном...» При этих словах она запнулась. Уверена, она собиралась сказать, что я в полном порядке. Но мы оба знали, что это не так. «Твое состояние было ничуть не хуже, чем было до погружения в анабиоз». «Голова болит. Холл странным образом дернул ногами». Мне потребовалась секунда, чтобы сообразить, не будь мы в невесомости, это движение позволило бы ей качнуть туловище. — Такие боли вполне естественны. Не сомневаюсь, они продлятся еще около суток. — Мне интересно, как там Земля? — спросил я. Холос пропела что-то ближайшему из мониторов стен. Через несколько мгновений появилось увеличенное изображение. «Желтый диск размером с четвертак, если смотреть с расстояния вытянутой руки». «Это Солнце», — сказала она и указала на тусклый объект диаметром раз 6 меньше солнечного. «А это Юпитер, с третьей четверти», — она помолчала. «Но таком расстоянии сложно различить Землю в видимом свете». Но в радиоволнах Земля на многих частотах сияет куда ярче солнца. До сих пор удивился я. Мы все еще передаем, несмотря на все эти столетия? Это было бы чудесно. Это могло означать... Холост много помолчал, а возможно удивленное, что я сам этого не понял. Я не могу ответить. Земля в 429 световых годах позади. Доходящий оттуда свет показывает солнечную систему через несколько лет после нашего отлета. Я печально кивнул, но разумеется, сердце бешено заколотилось в груди. Зрение стало еще более расплывчатым. Сначала я подумал, что в процедуре оживления что-то пошло не так, но нет. Меня мутило. Я не был готов к своим чувствам. Я был все еще жив. Я прищурился, взирая на крошечный желтый диск, а затем перевел взгляд на золотое кольцо на пальце. Да, я был жив. Но моя обожаемая Сьюзан уже нет. Ее наверняка давным-давно не стало. Я задался вопросом, как сложилась жизнь у Сьюзан после моего отлета. Я надеялся, она была счастливой. «А Ритти – мой сын, мой замечательный сын!» Что же, я видел интервью с доктором по Си Ти Интервью, в котором он сказал, что первый человек, который будет жить вечно, уже появился на свет. Быть может, Ритти еще жив. И ему сколько? Ну да, 438 лет. Но, как я понимал, шансы на это мизерны. Куда более вероятным было, что Ритти вырос – Превратился в мужчину, в которого ему было суждено превратиться. Что он работал и любил. А сейчас... А сейчас его тоже уже нет. Мой сын. Я почти наверняка пережил его. Отцам не положено так поступать. У меня на глазах выступили слезы. Слезы, которые меньше часа назад были затпердевшими. Которые сейчас при нулевой гравитации просто собирались у протоков слезных желез. Я смахнул их. Холос понимала значение слез у людей, но не стала спрашивать, почему я плачу. Ее собственные дети Пильдон и Кассольт наверняка тоже умерли. Холос терпеливо парила в воздухе рядом со мной. Я задался вопросом, остались ли у реки дети, внуки и правнуки. Меня шокировало внезапное осознание того, что у меня могли быть уже 15 поколений потомков. Быть может, фамилия джерика до сих пор существует. И я спросил себя, существует ли по сию пору Королевский музей Онтарио. Открыли ли заново планетарий? Или, быть может, дешевые космические полеты для всех желающих в конечном счете превратили планетарий в анахронизм? Я задался вопросом, существует ли на карте мира Канада та великая страна, которую я так любил. Но, конечно, меня гораздо больше заботил вопрос о том, существует ли еще человечество. Сумели ли мы избежать последнего коэффициента в уравнении Дрейка? Сумели ли удержаться от самоуничтожения? Мы обладали ядерным оружием еще за 50 лет до моего отлета. Сумели ли мы удержаться от его использования в течение восьми раз постолько же? Или, может быть... Может, мы повторили выбор, сделанный обитателями Псилона-Индейца, и выбор жителей Тау-Кита, и еще мю а и Этекассиопии-А, и Сигмы-Дракона, и даже выбор тех заносчивых аморальных подонков с Грумбриджа-16-18, взорвавших Бетельгейзе. Ведь все они, если я был прав, выбрали переход в машинную, виртуальную реальность, в райскую жизнь компьютерных миров. И сейчас, спустя четыре столетия технологических свершений, вид Homo sapiens наверняка заполучил возможность сделать то же самое. Быть может, мы это и сделали. Может быть. Я перевел взгляд на холос, парившую неподалеку. Настоящую холос. не проекцию, ни голограмму. На моего друга. Воплоти. Может быть, человечество даже восприняло намек, полученный от жителей Мюкосиопеи А, и уничтожило Луну. В этом случае земные кольца сейчас могли соперничать с кольцами Сатурна. Но, конечно, наш спутник поменьше того, что был у кассиопейцев, а потому оказывал меньшее влияние на перемешивание мантии. И все же, может теперь в некой идеологически стабильной части Земли Сейчас возвышается ландшафтная метка предупреждений. Я вновь обнаружил, что болтаюсь в воздухе вдали от стен. Похоже, это вошло у меня в привычку. Холос добралась до меня и взяла мои руки в свои. Я надеялся, что мы не стали загружать себя в компьютеры. Надеялся, что человечество, ну, по-прежнему остается человеческим, теплым, биологическим и настоящим. Но не было ни единого шанса выяснить это наверняка. Так что же насчет той сущности? Оставалась ли она на месте больше четырех столетий? Стало ли нас дожидаться? Да. Или, может быть, она находилась здесь не все время? Может, она и правда подсчитала срок нашего прибытия? и в ожидании этого момента удалялась куда-то по своим делам. Пока Мерилкас преодолевал 429 световых лет на скорости, лишь на волосок, не доходящий до световой, ведь спереди настолько сдвинулся в ультрафиолет, что ничего рассмотреть не удавалось. Большую часть времени эта сущность могла отсутствовать, и разумеется, это мог быть не сам бог. Может, то была какая-то очень продвинутая форма жизни, представляющая древнюю цивилизацию, но при этом развившуюся совершенно естественным образом. Или, может быть, эта сущность была машиной, необъятным роем нанотехнологических объектов. Нет причин, по которым продвинутым технологическим устройством нельзя выглядеть живыми. Но где стоит остановиться? Где пора подводить черту? Что-то, кто-то установил для нашей Вселенной фундаментальные константы, кто-то вмешивался в развитие как минимум трех планет на промежутке в 375 миллионов лет, 2 миллиона раз больше, чем та жалкая пара столетий, которые развитые цивилизации, похоже, проживают в телесном облике, и кто-то совсем недавно спас Землю, вторую планету Дельты Павлина и третью планету Бета-Гидры, от взрыва звезды-сверхгиганта, поглощая при этом больше энергии, чем выдавали все остальные звезды в галактике вместе взятые, при этом не разрушившись. Как описать Бога? Должен ли он или она быть вездесущим, всемогущим? Как говорят в Риды, эти прилагательные чистой воды абстракции, они совершенно недосягаемы. Должен ли Бог определяться таким образом, что это помещает его и ее за рамки науки? Я всегда верил то, что ничто не выходит за рамки науки, и я продолжал верить в это сейчас. Где стоит подвести черту? Прямо здесь. Для меня ответ был очевиден. Прямо здесь. Как определить Бога? Так и определить. Бог, которого я мог бы понять пусть потенциально мог. Для меня бесконечно интереснее и значимее того, который не поддается пониманию. Я парил в воздухе перед одной из стен мониторов. Холос находилась слева. Рядом с ней были еще шестеро фархельнорцев. Цепочка вридов расположилась по правую руку от меня. И все мы взирали на него. На это. На существо. Оно оказалось полтора миллиарда километров шириной, размером с орбиту Питера. и оно было столь безжалостно, бескомпромиссно черным, что, как мне сказали, не отражало даже свет от термоядерного выхлопа Мерелкаса, который был направлен в эту сторону в течение двух столетий без остановочного торможения. Сущность заслоняла собой Бетельгейзе или то, что от нее осталось, пока мы не подошли вплотную. Тогда она откатилась в сторону. Шесть отростков двигались в унисон, подобно спицам у колеса, открывая взгляду розовую туманность и крохотный пульсар, труп Бетельдейса в ее центре. И это было, на мой взгляд, единственным признаком того, что наше присутствие не осталось незамеченным. Сейчас я вновь пожалел об отсутствии настоящих иллюминаторов. Быть может, если бы оно могло увидеть, как мы машем ему рукой, оно бы ответило нам, описав одним из необъятных угольно-черных псевдоподий медленную и величественную дугу. Это сводило с ума. Вот он я, прямо здесь, на расстоянии вытянутой руки от того, что вполне могло быть богом. А он казался столь же индифферентным, как и тогда, когда у меня в легких только начала расти опухоль. Я однажды попытался обратиться к Богу и не получил ответа. Но сейчас, черт возьми, сейчас он просто обязан был ответить. Хотя бы из вежливости. Мы преодолели гораздо большее расстояние, чем это когда-либо удавалось людям, фархельнорцам или в Ридам. Но сущность не предприняла никаких попыток наладить связь. Если они и были, по крайней мере, не я, ни Жу, мой старый попутчик-китаец, не Кейзер, женщина-шизофреник, не даже горная горилла-хун не могли их уловить. Фархельнорцы, похоже, тоже были неспособны на контакт. Но Вриды... Вриды с их кардинально отличающимися мозгами, с радикально чуждой нам работой разума, Непостижимым образом мыслей и их непоколебимой верой Вриды, очевидно, наладили с этим существом телепатическую связь. После долгих лет попыток поговорить с Богом, сейчас Бог говорил с ними способом, который лишь они могли заметить. Вриды не могли поделиться с остальными, что им открылось, точно так же, как ранее не могли передать прозрение о смысле жизни дающие им умиротворенность. Как бы то ни было, они приступили к каким-то работам в своей центрифуге. Еще до того, как они закончили, Лаблок, корабельный доктор Фархельнорец, отталкиваясь от общих принципов постройки, сообразил, что создает в Риде. Крупную искусственную матку. Инкубатор. В Риде взяли образцы генов от самого старого представителя их народа. Женщины по имени Ктбен. И от самого пожилого фартельнорца. Инженера по имени Дидас. И... нет, не от меня. Хотя мне было чертовски жаль. Это бы подвело черту. Стало бы логическим завершением моей жизни. Нет, образцы человеческих генов они взяли от Жу, старого китайского фермера. 46 человеческих хромосомок. 32 хромосомы фархельнорцев, 54 хромосомы вридов. Хоть они об этом и не подозревают. Вриды взяли клетку фархельнорца и выделили из ее ядра всю ДНК. Затем они поместили в эту клетку диплоидный набор хромосом Дидаса, Ктбен и Жу. Хромосом, прошедших через столько делений, что их теломеры сошли на нет. Эту клетку, теперь содержащую 132 хромосомы трех различных раз, бережно поместили в искусственное чрево, где она плавала в емкости с жидкостью, содержащей пуриновые и перимединовые основания. И потом произошло нечто потрясающее. Нечто такое, от чего мое сердце ёкнуло, а стебельковые глаза Холус разошлись на максимальное расстояние. Была вспышка яркого света. Сенсоры Мерилкаса показали, что из самого центра «черного нечто вырвался поток частиц, прошедший точно через инкубатор. После этого микросканирование выявило потрясающий результат. Хромосомы трех планет, казалось, стали искать друг друга, чтобы соединиться в длинные нити. Некоторые из нитей состояли из цепленных воедино в архельнорских хромосомах с хромосомой Врида на конце – Однажды Холос рассказывал мне о фархельнорском эквиваленте синдрома Дауна и о том, как хромосомы без теломеров могут соединяться концами. Врожденная их способность, на первый взгляд, бесполезная и даже вредная, но сейчас... Другие цепочки состояли из человеческих хромосом, зажатых между хромосомами фархельнорцев эвридов вридов. Были и те, которые состояли из человеческих хромосом, по обоим концам хромосомы Врида. Некоторые из цепочек были в две хромосомы длиной. Обычно это были хромосомы человека и фархельнорца, и шесть хромосом Вридов остались нетронутыми. Теперь стало очевидным, что после истончения теломеров молекулы ДНК обладают стройной способностью к большему, гораздо большему, чем просто смерти или образованию опухолей. И действительно, лишенные теломеров хромосомы теперь были готовы к следующему, столь долгожданному шагу. Сейчас, когда разумные формы жизни с разных планет, наконец-то после стольких усилий, появились одновременно, хромосомы смогли сделать этот последний шаг. Сейчас я понял причину, по которой существует рак. Зачем Богу нужны были клетки, которые продолжают делиться даже после того, как теломеров не осталось? опухоли в отдельных представителях вида были не более чем нежелательным побочным эффектом. Как сказал Ткна, конкретная версия реальности, в которой появился рак, хотя и нежелательный, обязана содержать что-то сильно желательное. И этим желательным была способность склеивать хромосомы, соединять виды, сцеплять воедино разные формы жизни. Желательным был биохимический потенциал, созданию чего-то нового, чего-то большего. Я назвал комбинированные хромосомы суперсомами. И они делали все то же, что и обычные хромосомы. Они воспроизводились, расходясь по всей длине. Разделялись на две части, набирали соответствующие основания из питательного раствора. Цитозин дополнял каждый гуанин, тимин приставал к каждому аденину чтобы полностью заменить отошедшую половинку. При первом воспроизведении произошло нечто потрясающее. Нить укоротилась. Длинные участки, не кодирующие ДНК, выпали в процессе воспроизведения. В результате суперсомы, содержащие в три раза больше кодирующий ДНК, чем обычные хромосомы, по размерам оказались компактнее. Суперсомы не отодвинули теоретический предел на размер живых клеток. В сущности, они упаковали больше информации в меньший объем. И разумеется, при воспроизводстве суперсом, содержащие их клетки разделились, дав две дочерние, затем разделились эти две, и так далее, и так далее. До середины кембрийского периода на живые организмы было наложено серьезное ограничение в их сложности, а плодотворенные клетки не могли делиться более десяти раз подряд. Затем случился тембрийский взрыв, и жизнь внезапно стала куда сложнее. Тем не менее, и у новой жизни были пределы. Плод мог расти лишь до определенных размеров. И у фархельнорцев, и у вридов, и у земля малыши появлялись на свет с массой порядка пяти килограмм. Рождение более крупных детей требовало бы невозможно широких родовых каналов. Да, более крупные тела у живородящих могут позволить более крупные мозги, но большая часть этих мозгов будет занята контролем над более крупным телом. Может быть, чисто гипотетически, киты по разуму находятся наравне с человеком, но они не разумнее его. Очевидно, жизнь достигла конечного предела сложности. Но плод с суперсомами в клетках всё продолжал и продолжал расти в искусственной матке. Мы в любой момент ждали остановки роста. Человеческий детёныш может родиться с тремя двадцать первыми хромосомами, но эта комбинация, этот невероятный генетический коктейль, эта помесь, наверняка это уже слишком, наверняка он уже преодолел границы возможного. Если что-то в развитии плода идёт неправильно, Большинство беременностей, будь то у увридов, фархельнорцев или людей, заканчиваются ранним спонтанным выкидышем. Обычно даже до того, как мать узнает о своей беременности. Но наш плод, наш невозможный тройной гибрид, продолжал развиваться. У трех наших видов фонтоденезия, развитие плода, наблюдается филоденез, эволюционная история этого организма. У человеческих эмбрионов развиваются жабры, хвосты и прочие очевидные напоминания об эволюционном прошлом. Что касается этого плода, он тоже проходил через стадии, изменяющие его морфологию. Это было невероятно, нечто вроде наблюдения собственными глазами за тембрийским взрывом миниатюри. Сотни различных форм тела сменяли друг друга. Радиальная симметрия, четырехсторонняя симметрия, двухсторонняя симметрия, дыхальца, жабры, легкие и прочие органы, которые не мог распознать никто из нас, хвосты и безымянные отростки, составные стебельковые глаза, сегментированные и примыкающие органы. На самом деле никто так никогда и не понял, ради чего антогенез является кажущимся повторением филогенеза. Нет, это не воспроизведение настоящей эволюционной истории организма, это было очевидно, поскольку наблюдаемые формы не соответствовали истории, записанной в окаменелостях. Но сейчас назначение антогенеза прояснилось. В ДНК должно быть зашит рутинный алгоритм оптимизации, по которому выбор искомого окончательного варианта морфологии делался после перебора всех возможных вариантов. Сейчас мы видели не просто решение для земных организмов, организмов с бета-гидры и дельта-павлина, но также решение для продукта их скрещивания. В конечном счете, через 4 месяца, плод, казалось, нащупал для себя нужный путь развития, принципиальное строение тела, отличное и от людей, и от форхельнорцев, и от вридов. Тело эмбриона теперь состояло из изогнутой, словно подкова трубки, которую опоясывал об этой субстанции, из которой выходили шесть ног. У существа был внутренний скелет, явно различимый сквозь просвечивающие ткани тела. Но скелет этот был не из гладкой кости, а скорее из пучков переплетенного материала. Мы дали эмбриону имя – Вибадаль, фархельнорское слово – обозначающие мир. Она была еще одним ребенком, взросление которого мне не суждено увидеть. Но, как и в случае с моим Ритки, я уверен, ее удочерят. Они будут заботиться, ее будут кормить и всячески лелеять. Если не команда Мирилкаса, так необъятная, непостижимо громадная чернота с отростками, распростёршаяся по всему небу. Бог был программистом. Законы физики и фундаментальные константы были исходным кодом программы. Вселенная была приложением, самой программой, которая к настоящему времени проработала уже 13 миллиардов 900 миллионов лет. Слишком ранняя способность цивилизации перейти на другой уровень, отринуть биологию, она была багом, программной ошибкой непреднамеренным усложнением, но в конечном счете, как следует постаравшись, программист сумел обойти этот баг, а Вибадаль… Вибадаль была продуктом, она была смыслом всего, я желал ей только добра. То была старая, как мир прогрессия, то был двигатель эволюции. Одна жизнь подходит к концу, вторая начинается. Я снова залег в анабиоз, которым пролежал следующие 11 месяцев, с остановленной жизнедеятельностью и тело и болезнь. Но когда вибидаль окончательно развилась, холос пробудила меня вновь, как мы оба понимали, в последний раз. Вреды объявили, что сегодня настал тот долгожданный день. Сейчас плод созрел настолько что пришла пора доставать его из инкубатора. «Да представит она лучшая во всех нас!» – произнес Ткна. Тот врит, которого я встретил месяцы и столетия назад. Холлус качнула своим телом. О донеслось из одной речевой щели. «Бинь!» Закончила вторая. Меня пошатывало от выхода из анабиоза. Но я не мог отвести глаз и зачарованно взирал на то, как вибодаль достают из инкубатора. Она шагнула во внешний мир плача, как и я, как все те миллиарды живых существ, сделавших этот шаг до меня. Мы с холост часами смотрели на неё, на странное причудливое создание размерами в половину меня. Интересно, сколько она проживет. — сказал я другу Фархельнорке. Возможно, вопрос был неуместен, но сейчас я не мог выбросить из головы сроти жизни. «Кто знает?» — ответила Холос. «Похоже, отсутствие теломеров ей не помеха. Ее клетки могут воспроизводиться без ограничений и...» Она замолчала. «И будут?» — сказала Холос, немного поразмыслив. Это сущность. При этих словах она указала на космическую тьму, занявшую центр стены Монитор. Пережила последнее большое схлопывание и большой взрыв. Вибодаль подозреваю, переживет следующее и станет богом для вселенной, которая родится потом. Это было ошеломляющее утверждение. Хотя, возможно, Холос была права. Но мне никогда столько не прожить. А стало быть, не узнать наверняка. Вибадаль лежала за стеклом в специально для нее построенном родильном отделении с единственной круглой кроваткой. Я постучал по стеклу, точь-точь, как это до меня делали миллионы родителей на моей планете. Я постучал и помахал рукой. И вибодаль пошевелилась, махнув мне в ответ коротким, толстеньким придатком. Быть может, нынешний Бог никогда не подавал вида, что знает о моем присутствии. Даже когда я прилетел к нему, он по-прежнему был ко мне индиферентен. Но этот будущий Бог обратил на меня внимание по меньшей мере однажды, пусть и на несколько секунд. И в эти секунды я перестал чувствовать боль, но вскоре агония вернулась. Мне стало гораздо хуже. Я слабел. Мое время было на исходе. Я написал последнее длинное письмо для Ритти. На тот случай, если он каким-то чудом до сих пор жив. Холлус отправил его на землю от моего имени. Послание должно было добраться до пункта назначения. Чуть ли не через половину тысячелетия. В письме я поведал сыну, что я здесь увидел, и как сильно я его люблю. И потом я попросил Холос оказать мне последнюю услугу. Акт милосердия. Я попросил её сделать то, что просят лишь у самых близких друзей. Попросил помочь мне освободиться, помочь мне уйти. С земли я взял лишь самый минимум необходимого, помимо антираковых препаратов и таблеток обезболивающего. Но у меня была с собой книга по биохимии, в которой содержалось достаточно информации для того, чтобы корабельный врач Мирилкаса сумел синтезировать препарат, позволивший безболезненно и быстро положить конец моим страданиям. Холос лично ввела мне инъекцию и осталась у моей постели, держа мою исхудалую руку в своей. Прикосновение ее пузырчатой кожи было последним, что я почувствовал. Перед самым концом, я попросил Холу записать мои последние слова и тоже передать их на Землю, чтобы Ритти, или кто бы там ни был, узнал, что я сказал. В конце концов, не исключено, что сам Ритти, а может один из моих пра-пра-пра в n степени правнуков, мог решиться опубликовать книгу о первом контакте инопланетянина и того, как я полагаю, был слишком человеком. Меня самого удивили мои последние мысли. «Знаешь», — сказал я Холос, чьи глаза качались зад-вперед. «Я помню, как первый раз был очарован окаменелостями». Холос внимательно слушала. «Я бегал по пляжу», — продолжил я. «Играл с камешками». И удивился, когда увидел в одном из булыжников окобеневшую раковину. Я нашел нечто такое, что даже и не думал искать. Боль отступала. Все оставалось позади. Я еще крепче сжал руку фархельнорки. Думаю, я счастливчик, сказал я, ощущая наступление покоя. Это чувство мне довелось испытать. Дважды. Конец книги. Читал Николай Кобзер. Перевод Александр Майцев to change, this fickle-minded heart that lost fake shiny things, now I fucked up, and I'm missing you, I've never like you, I'm only human, can't you say, I made, I made a just look me in my face, tell me everything's insane, I got it. I'm only here, can't you can't you